короткие рассказы для детей история 88 ибо очи его над путями человека и он видит все шаги его книга иова 34 глава 21 стих «Очи Господа, все видят». Когда я был маленьким мальчиком, я слышал один рассказ, написанный Людвигом Бехштайном, и часто задумывался над ним, а описывался в нем вот такой случай. Юрген и Лиза были брат и сестра. Однажды их родители пошли в город продавать корзины, которые они сами сплели. Родители оставили детям достаточно еды. Но Юрген был большой любитель чем-нибудь полакомиться. Поэтому через некоторое время он начал упрашивать свою сестренку следующими словами. «Лиза, давай выпьем несколько глотков сладкого сиропа, который мама поставила в буфет». «Горшок ведь большой и полный. Она не заметит, если мы немного отопьем, а следить за нами никто не может». «Ты вор», — сказала Лиза, «ведь мама запретила нам это делать». «Видишь эти яркие лучи солнца там, у буфета?» Бог повелел солнышку, чтобы они туда светили и напомнили нам, что Он все видит. Но Юрген не сдавался. «Ну, пойдем тогда на чердак. Там мама хранит красивые груши. Мы возьмем несколько штук. Там нет окна, и солнышко не может туда светить. Тогда и Бог нас не сможет увидеть». Сначала Лиза не хотела идти, но потом все же согласилась, и они вдвоем пошли на чердак. Но и там лучи солнца пробивались Сквозь щели черепиц и, пританцовывая, прыгали на грушах. Тут Лизочка опять сказала. «Видишь, Юрген, Бог нас и здесь видит». «Нет, здесь нам ничего нельзя брать». Они снова пошли вниз. На ступеньках Юргену пришла новая мысль. «Знаешь, Лиза, в погребе мама хранит кувшинчик, «Сливочного шоколада. Там внизу совершенно темно, там Бог не может за нами следить. Идем, возьмем пару глотков». Юрген взял свою сестричку за руку и потянул ее за собой вниз, в погреб. Но сначала они плотно закрыли входную дверь дома и для уверенности задвинули ее на засов, чтобы ни один солнечный лучик не проник через нее». Но вдруг на улице раздались треск и могучие раскаты грома. Дети с криком побежали назад в квартиру. Теперь они знали, Бог видит везде. Когда же вечером родители вернулись домой и принесли детям различные лакомства, им стало очень стыдно. А Юрген после этого случая уже никогда не лакомился без разрешения. Постоянно он думал, я не буду больше делать этого, потому что Бог везде видит все. Да сохранит меня Бог от этого. Запомним и мы все. У Бога глаза, как пламень огненный. Он видит нас в самом глубоком укрытии. Через самые толстые стены. Да, Он наблюдает за нами через любые преграды. Давайте теперь мы помолимся, чтобы Бог сохранил нас от всякого дела, которое не нравится Его глазам. Будем всегда помнить, что Его глаза всегда над нами.